Глава 7. Une génération perdue. Потерянное поколение. Как-то само собой вошло в привычку заходить под конец дня на улицу Флириус 27, ради тепла, прекрасных картин и разговора. Зачастую у мисс Тэн не было гостей, она всегда была очень дружелюбна и долгое время относилась ко мне с большой теплотой. Она обожала говорить о людях и местах. о еде и всякой всячине. Когда я возвращался из поездок на политические конференции или на Ближний Восток или в Германию, будучи корреспондентом канадской газеты, она просила меня рассказывать о случившихся там забавных происшествиях. Забавные случались всегда. Она любила их и любила истории с тем, что у немцев называется юмором висельника. Она не любила слушать о тяжёлых и трагических случаях. Но этого никто не любит. Мне приходилось их видеть, но я о них не рассказывал, если только она сама не выражала желания узнать, что творится в мире. Она желала знать весёлую сторону того, что творилось в мире, но отнюдь не всё, отнюдь не плохое. Я был молодой и не мрачный, и даже в самое плохое время всегда происходило что-нибудь смешное или странное, и Мисс Стайн любила о таком слушать. А о другом я не говорил. написал в одиночестве если я приходил на улицу флириус не после поезда, а после работы, то иногда затевал разговор с мисс Стайна о книгах после работы мне необходимо было читать, чтобы отвлечься от мысли о рассказе, над которым я работал. Если продолжишь думать о нём, упустишь то, о чём писал, и нет чего будет оттолкнуться завтра. Необходима была физическая нагрузка, чтобы устало тело И очень хорошо соединиться с той, кого любишь. Это было лучше всего. Но потом, когда ты опустошен, необходимо было читать, чтобы не думать и не беспокоиться о работе, пока не усядешься за нее снова. Я уже научился не вычерпывать полностью колодец моего письма. Но непременно останавливаться, когда что-то есть еще на дне, и пусть он за ночь вновь наполнится от питающих его ключей. Чтобы отвлечься от написанного, я иногда читал современных писателей, таких как Олдос Хаксли, Дэвид Герберт Лоуренс или ещё кто-нибудь, кто печатался и его можно было взять в библиотеке Сильвии Бич или найти на набережных. Хаксли мертвец, сказала мисс Стайн. Почему вы хотите читать мертвеца? Неужели вы не чувствуете, что он мертвец? Я не чувствовал, что он мертвец. и сказал, что его книги занимательны и отвлекают меня от мыслей. Читать надо либо отменно хорошее, либо откровенно плохое. Я всю зиму читал отменно хорошие книги и прошлой зимой читал, и будущей буду читать, а откровенно плохих книжек не люблю. Зачем вы читаете эту ерунду? Это напыщенная ерунда Хемингуэя, написанная мертвецом. Мне интересно, что они пишут, сказал я. чтобы не писать то же самое. Кого ещё вы сейчас читаете? Дэвида Герберта Лоренса, сказал я. Он написал несколько очень хороших рассказов, один под названием Прусский офицер. Я пробовал читать его романы. Он не возможен, он не лепы жалок. Он пишет как больной человек. Мне понравились Сыновья и любовники и Белый павлин. Этот, пожалуй, меньше, сказал я. а влюблённых женщин не смог прочесть. Если не хотите читать плохих книг, а хотите читать такие, которые вам не наскучат и в своём роде великолепны, вам надо почитать Мари Белла Клаунс. Я никогда о ней не слышал. Ими Стэн дала мне почитать жильца, отличную историю от Джеки Потрошителе, и другой роман об убийстве где-то под Парижем, судя по всему, в Ингиен для Бен. Прекрасное чтение после работы, характеры убедительные, действия и ужасы правдоподобны. Когда поработал, ничего лучше и пожелать нельзя, и я прочел всю миссис Белла Клаунс, какая была в наличии. Правда, книг ее было не так много, и все не такие хорошие, как первые две, но ничего лучше для пустых часов дня или ночи я не нашел, пока не появились первые прекрасные книги Сименона. Думаю, Мисс Стайн понравились бы хорошие книги Семенона. Первые я прочёл: "Шлюз номер 1" или "Дом на канале". Впрочем, не уверен, потому что Мисс Стайн не любила читать по-французски, хотя разговаривать обожала. Первые две книги Семенона мне дала Джанет Фланер. Она любила читать по-французски и читала Семенона, когда он был ещё уголовным хроникёром. За 3 или 4 года, что мы были добрыми друзьями, не припомню, чтобы Гертруда Стайн хорошо отозвалась хотя бы об одном писателе, который не похвалил её прозу или тем или иным образом не способствовал её литературной карьере. Исключениями были Рональд Фарбанк и позже Скотт Фиджеральд. Когда я с ней познакомился, она восторженно говорила о Шервуде Андерсоне, но не как о писателе, а как о человеке, о его больших тёплых итальянских глазах, а его доброте и обаянии. Большие тёплые итальянские глаза меня не так волновали, но некоторые его рассказы очень нравились. Они написаны были просто и иногда красиво написаны. Он знал людей, о которых пишет, и любил их искренне. Мисс Тайн не хотела говорить о его рассказах, а только о нём, как о человеке. А что его романы, спросил я? Она желала говорить о произведениях Хандерсона не больше, чем о Джойсе. Если вы заговорили о Джойсе вторично, вас больше не пригласят. Это было всё равно, что похвалить генералу другого генерала. Сделав такую ошибку, ты её больше не повторял. Упомянуть генерала можно, но только в том случае, если его разгромил тот, о котором ты говоришь. Этот, с которым ты говоришь, сам похвалит разбитого генерала. и с удовольствием в подробностях опишет, как он его разбил. Рассказы Андерссона были слишком хороши, чтобы послужить темой приятной беседы. Я готов был сказать мисс Стайн, что романы его на удивление плохи. Но это тоже было бы неправильно, критикую одного из самых верных её поклонников. В конце концов, когда он написал роман Тёмный смех, совершенно ужасный, глупый и претенциозный Я не удержался и высмеял его в пародии «Вешние воды». Мисс Стайн очень рассердилась, и она пал на кого-то из ее аппарата. Но до этого она долгое время не сердилась, и сама начала обильно восхвалять Шеруда, когда он сломался как писатель. На Эзру Паунда она рассердилась за то, что он слишком быстро опустился на маленький, хлипкий и, без сомнения, неудобный стул, предложенный ему, по всей вероятности, с умыслом. И стол не тот треснул, не то сломался. Это был финал Эзры на улице Флериус 27. Что он замечательный поэт, мягкий и щедрый человек, и вполне мог поместиться на стуле нормального размера, не было принято во внимание. Причины её нелюбви к Эзре, излагавшиеся убедительно и злобно, были придуманы несколькими годами позже. Мистейн произнесла свою фразу о потерянном поколении, когда мы вернулись из Канады, жили на улице Нотр-Дам-де-Шан, и я еще был с ней в дружбе. У нее случилась неисправность с зажиганием в ее старом Форде Т, и молодой механик, который провел последний год войны на фронте и теперь работал в гараже, оказался недостаточно умелым. Или, может быть, не стал чинить машину мисс Стайн вне очереди. Может быть, он не понял, насколько важно починить машину мисс Стайн без промедления. Словом, он оказался несерьезным, и после протеста мисс Стайн получил нахлобучку от хозяина. Хозяин сказал ему, все вы генерацион пердю, потерянное поколение. Вот вы кто, вы все, сказала мисс Стайн. Все вы, молодые люди, воевавшие на фронте. Вы потерянное поколение. В самом деле, сказал я, да, настаивала она. — У вас ни к чему нет уважения, вы спеваетесь до смерти. Молодой механик был пьян, спросил я. — Нет, конечно. — Меня вы когда-нибудь видели пьяным? — Нет, но ваши друзья — пьяницы. — Я напивался, — сказал я, но сюда пьяным не приходил. — Конечно, нет, я этого не говорила. — Вероятно, хозяин гаража бывает пьян в одиннадцать часов утра, — сказал я. Вот почему он произносит такие красивые фразы. Не спорьте со мной, Хеменгуэй сказала мисс Стайн. Это бессмысленно. Все вы потерянное поколение, как правильно сказал хозяин гаража. Позже, когда я написал свой первый роман, мне захотелось уравновесить цитату из хозяина гаража цитатой из Экклезиаста. В тот вечер, возвращаясь домой, я думала, парни из гаража не везли ли его тоже на легковой машине, переоборудованной под санитарную Я помнил, как у них горели тормоза, когда набитые ранеными они спускались по горным дорогам, тормозя двигателем и в конце концов включая обратную передачу, и как последние машины гнали через горы пустыми, чтобы заменить их большими фиатами с надёжными трёхскоростными коробками передач и мощными тормозами. Я думал о мисс Тайной Шервуд и Андерсоне, о самомнении, о разнице между умственной ленью и дисциплиной. и думал, это кто кого называет потерянным поколением. Между тем я подошел к лазери Делила. На моего старого друга, памятник маршала Нея с обнаженной саблей, падал свет. На бронзе лежали тени ветвей. Он был там один, никого за спиной. Я подумал, как он оплошал при Ватерлоу. И что все поколения были потерянны из-за чего-то. Всегда были потерянными. и всегда будут, и зашел в Клазыри, чтобы статуи не было одиноко, и выпил холодного пива перед тем, как вернуться домой в квартиру над лесопилкой. Но пока сидел там с пивом, смотрел на статую, вспоминая, сколько долгих дней Ней сражался один в арьергарде при отступлении из Москвы, когда Наполеон уехал с калинкуром в карете, я подумал, каким душевным и добрым другом была мисс Стайн. И как прекрасно она говорила об Аполинере и о его смерти в день перемирия в 1918 году, когда толпа кричала «Абагийом! Долой Гийома!» И выкрики толпы относились к императору Германии Вильгельму II, а он в бреду принял это на свой счет. И я подумал, пока могу, сделаю все, чтобы послужить ей, и чтобы ее хорошие вещи получили признание. И да поможет мне Бог! и Майк Нэй. Но к черту ее разговоры о потерянном поколении и ее дешевые нечестные ярлыки. Когда я вошел в наш двор, поднялся по лестнице и увидел жену и сына, и его кота Мура, счастливых, и огонь в камине, я сказал жене. — Знаешь, все-таки Гертруда милая. — Конечно, Тетти. Но иногда несет ужасный вздор. — Я ее никогда не слышу, — сказала жена. Её жена со мной разговаривает её подруга